Не надо стреляться. Не могу забыть, что однажды в новой деревне ко мне пристала цыганка с младенцем на руках и, отказавшись от гонорара, столь существенного для её профессии, наворожила мне: "Будешь часто болеть, но проживёшь долго. Будешь иметь много заслуг, но спасибо тебе никто не скажет. А умрёшь одинокий, зато в конце жизни" найдёшь своё счастье. Эти слова почему-то преследовали меня всю жизнь, и теперь остаётся лишь ожидать счастья в старости. Под влиянием афоризма Писарева я обрёл почти мученическую усидчивость в самообразовании и смею думать, что к началу XX столетия вступал я в него уже вполне здравым, хорошо начитанным человеком. По мере того, как близился срок выпуска, правоведы мои однокашники становились всё откровеннее в своих притязаниях на будущее. При двенадцатибалльной системе экзаменов получение чина зависело от набранных баллов. Всё чаще слышилась в дортуаре банальная песня: Мы адвокаты, нам куш подай, и вот тогда ты речам внимай. Давай нам дело, чернеть тьмы и станет бело, клянёмся мы. Осуждая других, буду судить и себя. Если Россия моего времени и была вулканом, то я, конечно, как и мои современники, невольно отравлялся его ядовитыми газами. Правда, я старался не дышать полной грудью, но уже тогда осознал, что карьера законника не по мне. Но я презирал и бунтующий нигилизм, которым так гордилась тогдашняя молодёжь. вместе с дурным, отвергавшее всё доброе в русской жизни. И для нигилизма я нашёл иное слово нигилятина. Перед Щеляковым я однажды честно сознался: "Не знаю, чего хочу, но я очень хочу". Только не иди в актёры, предупредил он меня: "На сцене, как и на эшафоте, много людей потеряло головы". А если в литературу Посмотри на меня. Где ты видишь мою голову? В ту пору меня очень привлекали сады с гуляниями и кафе-шантаны столицы: Фолибержер, Шато-де-Флёр, Монплезир, Орфеум. Я любил толпу и любил сливаться с нею. Мне нравилось острада, ужимки площадных клоунов, виртуозность иллюзионистов.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 В этом фокусе меня потрясла не вульгарность женщины, а технические возможности её шляпы. Наверное, по этой причине меня стал привлекать уголовный мир с его профессиональными навыками. Мне, как правоведу, был открыт доступ в музей сыскной полиции, где я с помощью одного взломщика осваивал приёмы вскрытия секретных замков. Когда однажды я открыл сейф с помощью обычной сапожной дратвы, мой наставник приподнял над головой котелок. «Довольно, мой друг. Если ваши успехи будут таковы и далее, боюсь, это увлечет вас в сторону от законности». Общение с преступниками высокого класса и мастерами уголовной полиции сделало меня очень внимательным. В любой уличной давке я стал угадывать, у кого тут пальцы смазаны конфефолию для изъятия кошельков из карманов. У меня развилась отличная память на лица людей, встреченных в толпе хотя бы однажды. Боясь огорчать отца, я не хотел порывать с правоведением, но всё же испробовал себя в литературе. Часто дежуря в полицейских участках, бывая в тюрьмах и на допросах, Я стал пописывать в бульварных газетёнках скромные заметки о преступности. Но приобрёл славу лишь бутербродного репортёра, как называли всю газетную шушеру, ибо в редакции за мою информацию распечатывались рюмкою водки и бутербродом с колбасой. Когда недавно я рассказал об этом нашему артисту Гардину,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 «Иначе из чего бы застрелиться?» Время было нехорошее. Люди как-то разучились ценить свою жизнь, а статистика самоубийств в России постоянно повышалась. Стрелялись из-за двойки по латыни безусые гимназисты, томные дамы умирали от порции аптечного хлорала, а горничные сводили счеты с жизнью посредством фосфорных спичек.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 по Адмиралтейской набережной, где он остановился на квартире своего брата Арсения Карагио르게вича, полковника русской службы. В этом же доме проживал и знаменитый художник Константин Маковский, друживший с Карагио르게вичами. Пётр Александрович, это его фотографию показывала мне мама, выглядел усталым и бледным человеком, огорчённым житейскими невзгодами и недавней смертью жены.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 По газетам я знал, что Пётр уже пытался добыть престол, возглавив народное восстание в Боснии. Но инсургенты потерпели тогда поражение. В войне 1877-1878 годов Пётр сражался с турками в рядах неукротимых черногорцев. Мне было интересно слышать, за что им получим французский орден почётного легиона. Я окончил Сенсирскую академию и будучи офицером, сражался за Францию при Седане. Раненый в битве, я сумел переплыть реку и тем спасся от герцогского плена. Сейчас я лишь частное лицо, уныло признался Пётр, но в Сербии неспокойно, народ не выносит Обреновичей. Многое может перемениться. Именно в этом доме на Неве Я встретил женщину ослепительной красоты, которую запечатлел на своём портрете Константин Маковский. Маэстро окружил свою бесподобную натуру старинной бронзой, эффектно бросил на колени красавицы шкуру леопарда. Для женщины её круга эмансипация, о которой так рьяно хлопотали курсистки Бестужевки, казалась лишнейсь. Она была уже достаточно эмансипированной, как и все дамы высшего света столицы, но свою женскую свободу видела лишь в полном раскрепощении нравов, и не этим ли привлекла меня глупова юнца? Эта женщина была замужем и намного старше меня. В новое для меня время я вступил, стоящим на коленях перед высшим существом на земле, перед женщиной. Впрочем, я не хочу называть её имени, запятнанного пороками и явным предательством. Я тогда не знал, что она была любовницей министра юстиции Муравьёва, а недавно делала аборт после связи с Иринеем Викарием Киевским. Опытной светской львице, наверное, нравилось то привлекать меня к себе, то подвергать в бездна отчаяния наружной холодностью. Удивляюсь, как быстро была парализована моя юношеская воля, а все планы жизни разрушились этой блудницей.